«Ты слышал историю про с дерьмового острова?» — спросил я у набора тая. Тот без всякого интереса покачал головой. «Где-то далеко-далеко за тридевять земель есть дерьмовый остров. У этого острова нет названия, просто он не стоит того, чтобы его как-то называли. Дерьмовый остров очень дерьмовой формы. На нем растут дерьмового вида кокосовые пальмы приносящие дерьмово пахнущие кокосы. Там живут дерьмовые обезьяны, которые любят эти дерьмовые кокосы. Дерьмо этих обезьян падает на землю и превращается в дерьмовый грунт, из которого вырастают еще более дерьмовые пальмы. Получается такой замкнутый цикл. Я допил кофе и продолжил. Глядя на себя, я вдруг вспомнил эту историю. И вот что хочу сказать. Всякая зараза, всякая гниль и мрак имеют свойство расти и размножаться сами по себе, подчиняясь своему внутреннему циклу. И как только процесс минует некую определенную стадию, остановить его невозможно, даже если человек сам того захочет. Лицо набора ватая ничего не выражало. Улыбка исчезла, но и признаков раздражения я не заметил. Лишь между бровями залегла маленькая складка, и я не мог вспомнить, была она там раньше или нет. Между тем я продолжал. «Понятно тебе? Мне прекрасно известно, что ты за тип на самом деле. Говоришь, у меня мусор в голове. Думаешь, можешь раздавить меня, когда захочешь. Однако не все так просто. Может, я для тебя действительно что-то вроде мусора, но я не такой лопух, как ты думаешь». Я хорошо знаю, что у тебя под маской, которую ты надеваешь для телевидения, для людей. Знаю твою тайну. И Кумика тоже знает. Захочу, расскажу об этом всем, чтобы и они знали. Я сумею, хотя на это, наверное, потребуется много времени. Может быть, я и ничтожество, но не мешок с песком». Я живой человек, и если меня кто-нибудь ударит, получит сдачу. Советую это запомнить. Ничего не говоря, Наборова тайня отводил от меня бесстрастного взгляда. Его лицо походило на путешествующую в космосе каменную глыбу. Почти все, что я ему выложил, было блефом. Никакой его тайны я не знал. Был в этом человеке какой-то крупный изъян. Я догадывался, но конкретно ничего не знал. Однако моя тирада, похоже, что-то глубоко в нем задела. Это ясно читалось на его лице. Он не пускал в ход приемы, которые использовал против своих оппонентов в теледебатах, не насмехался надо мной, не придирался к словам, не пытался поймать врасплох, а сидел молча, не шевелясь. Вдруг с лицом набора ватая стало происходить что-то странное. Оно постепенно начало наливаться краской, приобретая какой-то неестественный цвет. На мертвенно-бледном фоне выступили ярко-красные неровные пятна. Картина напомнила мне осенний лес, разукрашенный цветными мазками беспорядочно растущих лиственных и вечно зеленых деревьев. Так и не сказав ни слова, набор ватая поднялся, Достал из кармана солнечные очки и нацепил на нос. Необычная пестрая раскраска не сходила с лица и, казалось, останется теперь на нем навсегда. Мальта Кана тоже ничего не говорила и будто застыла на своем стуле. Я сделал вид, что мне все безразлично. Набору Ватая хотел что-то произнести, но в конечном итоге передумал, отодвинулся от столика И вышел из кафе. Когда он ушел, мы с Мальтой Ка на какое-то время молчали. Я чувствовал страшную усталость. Подошедший в очередной раз официант поинтересовался, не хочу ли я еще кофе. Я сказал, не надо, и он удалился. Мальта взяла со стола свою красную шляпу и принялась рассматривать ее, не отрываясь, а затем положила на стул рядом. Во рту появилась какая-то горечь. Чтобы избавиться от нее, я сделал несколько глотков воды, но горечь осталась. Через некоторое время Мальта открыла рот. Надо иногда давать выход чувствам. В противном случае они застаиваются. Вот вы и высказались, и верно чувствуете себя лучше. — В какой-то мере, — отозвался я. «Но ведь ничего так и не решилось. Ничего еще не кончено. Вы не любите Ватая-сан?» «Когда я с ним разговариваю, вокруг как бы возникает вакуум, окружающие предметы лишаются всякой сути, все выглядит пустым и бессодержательным. Почему это происходит?» Дать этому вразумительное объяснение не могу, но потому иногда говорю и делаю то, что мне совершенно не свойственно. А после чувствую себя ужасно. Я был бы рад, никогда его больше не видеть. Мальта Кана покачала головой: к сожалению, вам еще не раз придется с ним встречаться. Избежать этого невозможно. Да. Скорее всего, на права, подумал я. Развязаться с этим типом будет нелегко. Взяв со стола стакан, я отпил еще глоток воды. Откуда этот гадский привкус? Хочу спросить вас. На чьей вы стороне в этом деле? На его? Или на моей? Мальтакана поставила локти на стол и поднесла к лицу ладони. Не на чьей? В этом деле нет сторон. Их просто не существует, господин Акада. Здесь нет верха и низа, правой и левой стороны, лица и изнанки. Настоящий дзен получается. Как система взглядов представляет интерес, конечно, но мало что объясняет. Женщина кивнула и раздвинула сантиметров на пять, закрывавшие лицо ладони, держа их чуть под углом и повернув в мою сторону. Ладони у нее были маленькие, красивой формы. Я знаю, мои слова не имеют никакого смысла, и вы совершенно правильно сердитесь. Однако даже если я дам вам какие-то наставления, от них в самом деле не будет никакой пользы. Больше того, это принесет вред. Вы сами должны одержать верх своими силами. «Получается, как у первобытных людей», — проговорил я с улыбкой, — «получил удар». «Отвечай!» «Совершенно верно», — сказала Мальта Кана. «Именно так». С этими словами она осторожно, точно забирала вещи, оставшиеся после покойника взяла сумку и водрузила на голову свою красную клеенчатую шляпу. В ту же минуту у меня хватило какое-то неясное, но реально осязаемое чувство, будто в этот миг время закончило свой отсчет». Мальта Кана распрощалась, и я остался в одиночестве. В голове звенела пустота. Я понятия не имел, куда пойду и что буду делать, когда поднимусь из-за столика. Но не вечно же торчать в этом кафе. Просидев минут двадцать, я расплатился за троих и ушел. Эта парочка за себя так и не заплатила.